вдовствующая змея. Едва старшая придворная дама, порядком обалдевшая, вылетела из покоев, и двери захлопнулись, Суэлань повалилась на пол и застучала кулаками по полу, заливаясь смехом. — Как ты её? Терпеть не могу эту мигеру ли Лидзе порадовался, что Суэлань наконец рассмеялась. До этого она держалась настороженно даже после поцелуя что-то неуловимое разделяло их. Лидзе подался вперёд, но целовать Суэлань не стал, просто поддразнил, пристально глядя на неё. Суэлань вспыхнула и сердито махнула рукавом. Но Лидзе легко уклонился. При желании скорость бога была сопоставима со змеиной, но взгляда не отвёл. «Что?» — буркнула Суэлань, заслоняясь рукавом. Видно, решила, что Лидзе разглядывает шрам. «Как тебя угораздило стать вдовствующей императрицей?» — спросил Лидзе. Лицо Суэлань застыло на мгновение, но она тут же яростно воскликнула. «Консумации брака не было! Как ты мог такое подумать?» «И в мыслях не было», — возразил Лидзе, который спрашивал из любопытства, а не руководствуясь какими-то подозрениями. Суэлань несколько смутилась собственной реакцией и продолжила уже спокойнее. «Император Вэйн был стар и ничего не мог, но я подстраховалась и растворила пилюлю отрешённости в свадебном вине». «Пилюлю чего?» — не понял Лидзе. «Белые змеи могут создавать из собственной крови не только исцеляющие эликсиры. Пилюли отрешённости лишают мужской силы», — пояснила Суэлань. «Я никогда бы не позволила мужчине к себе прикоснуться». Лидзе невольно поёжился. «Повезло же, что Суэлань отнеслась ко мне тогда благосклонно», — мелькнула у него мысль. Суэлань заметила его замешательство и поспешно добавила. «Другому мужчине, не тебе». В общем, уже через месяц император Вэнь умер. К его смерти я отношения не имею, он сам умер от старости. Ещё поспешнее оговорилась Су Илань, которой показалось, что в лице лидзе что-то изменилось, когда он услышал о смерти старого императора. «Я тебя и не подозреваю», — с некоторой укоризной сказал лидзе Цзэ. «Не зачем оправдываться за каждый поступок, тем более за те, которые ты и не совершала». — Значит, после смерти императора Вэнь трон перешёл к его единственному сыну Минлу? — Да, — кивнула Су Илань. — У императора Вэнь было полторы сотни наложниц, а сына только одного смог сделать. — Из-за мужской немощи? — уточнил Лидзе, слегка покраснев. — Нет, — помотала головой Су Илань. — Слишком любил покойницу и не смог заставить себя лечь с кем-то ещё. — По... покойницу? — запинка переспросил Лидзе. «Мать минлу первая и единственная жена императора Вэнь», — объяснила Суэ Лань. «А ты как же?» — не удержавшись, поддразнил её Ли Цзэ. Суэ Лань покраснела и ударила Ли Цзэ по руке. «Эй!» — Ли Цзэ шутливо заслонился от неё. «Ладно, ладно, только не бей. А что?» — тут же с интересом спросил он. минлу вырастила ты?» Суэ Лань ответила утвердительно, и Ли Цзэ не удержался от смеха. «Что?» обиделась Цуюлань. Тогда понятно, почему у юного императора такой скверный характер, задыхаясь от смеха, выговорил Ли Цзэ. Перенял от своей матушки. Цуюлань издала сердитое шипение и опять замахнулась, но Ли Цзэ перехватил её руку, дёрнул на себя и поцеловал. В первый раз недолго и скорее шутливо, во второй чуть дольше, но целомудренно, не позволяя себе ничего лишнего и даже не разжимая губ. А вот третий уже был настоящим, и языки превратились в двух ловких змеек, извивающихся в брачном танце. Когда Лидзе отпустил Суэлань, та часто и неровно дышала, а на лицо наполз змеиный румянец. — Ты меня так раньше не целовал, — выдохнула она. — Мы такими глупыми были тогда, — сказал Лидзе, припоминая прошлое и усмехаясь. Суэлань неожиданно рассердилась, и ли Лидзе едва успел уклониться от взметнувшейся перед его лицом руки. — Ты, я гляжу, успел за это время опыта набраться, — по-змеиному прошипела Суэлань. — Ревнуешь? — не без удовольствия поинтересовался Лидзе. — Что? Вот еще... — Я ведь поклялся небом и землей, что других у меня не будет. Их и не было. — Сама знаю, — буркнула суилань Но явно же поднаторел. «В небесном дворце обширная библиотека», — невозмутимо объяснил Лидзе. Суэлань с минуту смотрела на него, осмысливая сказанное, потом опять повалилась на пол и захохотала, взбрыкивая ногами. Наверное, представила, как Лидзе, бог войны, с убийственно серьезным лицом, приходит в библиотеку и спрашивает у смотрителя книги по технике поцелуев. Примерно так и было, только нужные книги Лидзе разыскал сам, ни у кого не спрашивая. — Не смешно, — обиделся Лидзе. — Можешь себе представить, как мне было неловко? — Уже представила, — задыхаясь, простонала Суэлань. — Ну, держись.